Глава шестнадцать Феликс, как человек вполне современных взглядов, примирился с мыслью, что верховодит теперь молодежь. Его мучили всякие страхи, и оба они с Флорой не хотели расставаться с дочерью, но что поделаешь, Нэда вольна распоряжаться своей судьбой. Дирек по-прежнему скрывал свои чувства, и если б не безмятежно счастливое лицо дочери, Феликса одолели бы те же сомнения, что и Неду в первый вечер. Феликс чувствовал, что племянник слегка презирает людей, пропитанных таким благодушием и так избалованных вниманием общества, как Феликс Фриланд. Поэтому он предпочитал разговаривать с Шейлой. Она была не мягче, но у нее он хотя бы не замечал презрительной повадки ее брата. «Нет, мягкой Шейлу нельзя было назвать». Эта девушка, яркая, с копной коротких волос, прямолинейная и резкая, тоже была нелегкой гостьей. Те десять дней, что племянники гостили у него в доме, улыбка Феликса стала особенно ироничной. Они забавляли его и приводили в отчаяние. И Эти чувства достигли своей высшей точки в тот день, когда у них обедал Джон Фрилан, мистер Каскот, приглашенный по настоянию Неды. находил, видимо, какое-то злорадное удовольствие в том, чтобы подзадоривать брата и сестру в присутствии чиновного дядюшки. Во время этого обеда Феликсу оставалось только одно утешение, но, увы, не слишком большое – наблюдать за Недой. Она почти не участвовала в разговоре, но как она слушала! Дирок тоже говорил мало, но все его замечания были пропитаны сарказмом. «Неприятный юноша», – заявил потом Джон. «Откуда, черт побери, у нашего тода такой сын?» Шейла – попросту одна из нынешних сбалмошных девиц, но в ней, по крайней мере, все понятно. Кстати, этот каскад – тоже довольно странный субъект. Среди других тем за обедом был затронут вопрос о моральной стороне революционного насилия. И, собственно говоря, возмутили Джона следующие слова Дирека. Сперва раздуем пожар, а о морали можно будет подумать потом. Джон ничего не возражал, только посмотрел на племянника из-под вечно нахмуренных бровей. Слишком часто ему приходилось хмуриться, отклонять прошения у себя в Министерстве внутренних дел. Феликсу слова Дирека показались еще более зловещими. Он увидел в них нечто большее, чем просто полемический выпад. ведь он куда лучше Джона понимал и натуру племянника, и обе точки зрения, официальную и бунтарскую. В этот вечер он решил прощупать Дирека и выяснить, что скрывается в этой кудрявой черноволосой голове. На утро, выйдя с ним в сад, он предостерег себя. Никакой иронии, это может все испортить. Поговорим как мужчина с мужчиной, или даже как двое мальчишек. И когда он шел по садовой дорожке рядом с этим молодым орленком, невольно любуясь его смуглым, горящим и сосредоточенным лицом, Феликс начал с ни к чему не обязывающего вопроса. «Как тебе понравился дядя Джон?» «Я ему не понравился, дядя Феликс». Несколько сбитый с толку, Феликс продолжал. «Вот что, Дирок, к счастью или несчастью, мне придется тебя узнать поближе». «Надо и тебе быть со мной по откровении. Чем ты собираешься заниматься в жизни? Эволюции ты Неду не прокормишь». Пустив на удачу эту стрелу, Феликс тут же пожалел о своей опрометчивости. Взгляд на Дирека подтвердил, что ему есть чего опасаться. Лицо юноши стало еще более непроницаемым, чем всегда, а взгляд еще более вызывающим. Революция сулит немалые деньги, дядя Феликс, и притом чужие. Черт бы побрал этого грубияна! В нем что-то есть. Феликс поспешил переменить тему. Как тебе понравился Лондон? Он мне совсем не нравится. А все-таки, дядя Феликс, разве вам самому не хотелось бы оказаться здесь снова в первый раз? Подумайте, какую бы вы книгу смогли написать. Феликс ощутил, что нечаянный удар попал в цель. В нем вспыхнул протест против застоя и подавленных порывов, против ужасающей прочности своей слишком солидной репутации. Какое же все-таки впечатление произвел на тебя Лондон? Мне кажется, его следовало бы взорвать, и все как будто это понимают. Во всяком случае, это написано на всех лицах, а люди ведут себя, как ни в чем не бывало. А за что его взрывать? Что может быть хорошего, пока Лондон и другие большие города тяжкими жерновами лежат на груди страны? А ведь Англия, вероятно, когда-то была хороша. Кое-кто из нас думает, что она и сейчас неплоха. Разумеется, в каком-то смысле и сейчас. Но здесь душат все новое и живое. Англия, как большой кот у огня... Слишком удобно уселся, чтобы шевельнуться. Теория Феликса, что Англия катится под откос из-за людей, подобных Джону и Стэнли, получила неожиданную поддержку. — Устали младенцев, — подумал Феликс, но вслух сказал только. — Ну и радужно же ты смотришь на жизнь, Дирек. — Она совсем закостенела, — пробормотал Дирек. — Не может даже дать право голоса женщинам. — Подумайте. Моя мать не имеет права голоса и дожидается, чтобы последний крестьянин бросил землю. Вот тогда она вспомнит о них. Она похожа на портвейн, которым вы нас вчера угощали, дядя Феликс. Такая замшелая бутылка. Как же ты собираешься все обновить? На лице Дирека сразу появилась его обычная, слегка вызывающая усмешка. И Феликс подумал, умеет молчать мальчишка, ничего не скажешь. Но после этого беглого разговора он все же лучше понял племянника. Его воинственная уверенность в себе стала казаться ему более естественной. Несмотря на неприятные переживания во время обеда у Феликса, Джон Фриланд, педантично соблюдающий приличия, решил, что ему все же необходимо пригласить юных Тодов к себе от обеды, тем более, что у него гостила Фрэнсис Фриланд. приехавшая в Лондон на другой день после Дирека и Шейлы. Она появилась в Порчестер-Гарденс, чуть порозовев от предвкушения радостной встречи с ее дорогим Джоном, а с нею большая плетеная корзина из саквояж, про который приказчик в магазине сказал, что это отличная и модная вещь. В магазине замок и в самом деле действовал прекрасно, но в дороге он почему-то причинил ей массу хлопот. Впрочем, она все наладит, как только достанет из корзины маленькие клещи, самую последнюю новинку, как ей вчера объяснил приказчик. Поэтому она по-прежнему считала, что сделала отличное приобретение и решила завтра же купить дорогому Джону точно такой же саквояж, если они еще есть в продаже. Джон, вернувшись из своего министерства раньше обычного, застал мать, темной прихожей, через которую он всегда торопливо пробегал с тех пор, как пятнадцать лет назад умерла его молодая жена. Обняв сына с улыбкой, полной любви и почти оробев от силы своего чувства, Фрэнсис все же успела оглядеть Джона с головы до ног. Заметив, как блестят залысины на его висках, она решила достать из саквояжа, как только сумеет его открыть, ту самую мазь для укрепления волос. которая так нужна дорогому Джону, ведь у него очень красивые усы, обидно, что он лысеет. В комнате, куда ее отвели, ей пришлось сразу же сесть. Она почувствовала, что ей становится дурно, и она может потерять сознание. А этого Фрэнсис Фрилан никогда себе еще не позволяла и никогда не позволит. Разве можно поднимать вокруг себя такую суматоху? Голова у нее закружилась только из-за этого красивого, нового, патентованного замка. Всю дорогу она не могла добраться ни до нюхательной соли, ни до фляжки с бренди и крутого яйца, а без этого она никогда не пускалась в путь. И ей мучительно хотелось чаю. Дорогой Джон, конечно, не мог заподозрить, что с самого утра у нее еще не было ни крошки во рту. Фрэнсис Фриланд не любила быстро ездить, и всегда брала билет на почтовый поезд. Но ни одна жалоба не сорвалась с ее уст. Разве можно причинять такое беспокойство? Да еще перед самым обедом. Вот почему она сидела неподвижно, чуть-чуть улыбаясь, чтобы Джон не заподозрил, как ей плохо. Но, увидав, что Джон положил саквояж не на то место, она внезапно обрела силы. «Нет, милый, не туда, Как ну? А когда он переносился к вояшку доследовала, да сердце ее наполнилось радостью, потому что она заметила, как он прямо держится. «Как жаль, что мой мальчик не женился еще раз. Это так спасает мужчину от унынья. Сколько ему надо писать, сколько думать, ведь у него такая важная работа, а это бы его отвлекало, особенно по ночам». Она никогда не решилась бы выразить это вслух, это ведь не совсем прилично, но в мыслях Фрэнсис Фриланд была настоящей реалисткой. Когда Джон ушел, и она могла делать все, что ей вздумается, Фрэнсис Фриланд все же продолжала сидеть, только еще неподвижнее, чем раньше, так как убедилась на многолетнем опыте, что и когда ты одна в комнате, нельзя давать себе поблажки. потому что потом невольно начнешь распускаться и на людях. Должно же было случиться, чтобы такой красивый новый замок вдруг испортился, да еще в первый же день. И она вынула из кармана маленький молитвенник и, повернув его к свету, прочла восемнадцатый псалом. Он казался ей удивительным и всегда ее утешал, когда на нее находила уныние. Читала она без очков, и у нее между бровями не было еще ни одной морщины. Фрэнсис считала своим долгом хорошо выглядеть, чтобы не портить настроение окружающим. Затем, твердо сказав себе, «Я не хочу и не захочу чаю, но обеду буду рада», она поднялась и открыла корзинку. Она отлично знала, где лежат клещи, но все же извлекла их далеко не сразу, потому что поверх них лежало множество интересных вещей, возбуждавших самые разнообразные мысли. Вот полевой бинокль самой новой конструкции, как сказал приказчик. Это для милого Дирока. Он поможет ему не думать о вещах, о которых не следует думать. А это для дорогой Флоры. Как это удивительно, что она умеет сочинять стихи. Подумать, стихи Великолепные, совершенно новые крошечные пилюльки. Она сама их дважды принимала, и они ей очень помогли. Для милого Феликса новый сорт одеколона из густера. Других духов он не употребляет. Венецианские кружева для любимой внучки Неды. Было бы непростительным эгоизмом не подарить их девочке, особенно потому, что она сама их так любит. Алан получит консервный нож нового образца. Милый мальчик, он такой славный и практичный, Очень обрадуется такому подарку. Шейля отличный роман мистера и миссис Уэрлингем. Очень полезное чтение. Там ярко описана совершенно новая страна. Девочка такая умница, пусть для разнообразия почитает эту книгу. Уже почти добравшись до клещей, Фрэнсис Фриланд наткнулась на свою новую банковскую книжку. Денег на счету почти не осталось. но все же хватит на покупку такого же саквояжа, как у нее, с точно таким же замком для дорогого Джона. Если ему случится куда-нибудь поехать, он положит в него свои бумаги. Очень удобно. Вынув клещи и держа их в руке, Фрэнсис Фриланд присела. Надо хоть минуточку передохнуть. Опущенные и еще темные ресницы подчеркивали бледность лица, а губы были так сжаты, что казались бесцветной полоской. У нее закружилась голова, потому что она долго стояла, нагнувшись над корзиной. В этой позе с тремя мухами, кружившимися над ее красивой седой головой, она могла бы послужить моделью для скульптуры женщины с стоической душой. Затем она направилась к саквояжу. Уголки ее сжатых губ нервно вздрагивали. И, устремив на него серые глаза с сомнением и надеждой, она раскрыла клещи и крепко ущемила непокорный замок. Обед, на котором присутствовали все шестеры из Хэмстеда, оказался не таким бурным, как ожидал Джон. Это объяснялось и его гостеприимством, и общим старанием избежать споров, чтобы не ставить в тупик и не огорчать бабушку. Фрэнсис Фриланд знала, что между людьми существуют разногласия, но она никак не могла примириться с тем, что, затея в спор, люди часто пренебрегают хорошими манерами и даже забывают дарить друг другу улыбками. В ее присутствии все об этом помнили, и когда подали спаржу, темы, годные для застольного разговора, были уже исчерпаны. Тогда, чтобы не допустить неловкого молчания, немного поговорили о спарже. Флора заметила, что Лондон сейчас еще полон народу. Джон с ней согласился. Фрэнсис Фриланд, улыбаясь, прибавила. «Как хорошо, что Дирек и Шейла увидели Лондон в это время». «Как?» – спросила Шейла. «Разве здесь не всегда столько народу?» Джон ответил. «В августе в Лондоне совсем пусто. Считается, что из города выезжают около ста тысяч человек». «Вдвое больше», – возразил Феликс. «Называют разные цифры. Мои предположения. Но ведь это означает...» что уезжает только один человек из шестидесяти. И это свидетельствует... Джон, когда Дирек его так резко перебил, слегка нахмурился. О чем же, по-твоему, это свидетельствует? Дирек бросил взгляд на бабушку. Нет-нет, ни о чем. Свидетельствует о том, как безжалостно большие города, вмешалась Шейла. Весь город уехал. Лондон совершенно пуст. Где же он пуст? Если бы вам этого не сказали... вы бы не заметили никакой разницы. Это еще далеко не все, — пробормотал Дирек. Флора, предостерегающе, ткнула под столом ногой Джона, а Неда попыталась толкнуть Дирека. Феликс ловил взгляд Джона, Алан пробовал перехватить взгляд Шейлы. Джон кусал губы и упорно смотрел в свою тарелку. Только Фрэнсис Фриланд по-прежнему улыбалась и, нежно глядя на дорогого Дирека, думала, как он будет хорош, когда отрастит себе красивые черные усы. И она произнесла. — Ну что ж, милый, ты чего-то не досказал? Дирок поднял голову. — Вы действительно хотите, чтобы я все досказал до конца, бабушка? Неда с другой стороны стола отчаянным шепотом взывала к Диреку. — Не надо, дирок! Фрэнсис Фриланд удивленно подняла брови. Вид у нее был почти лукавый. — Ну, конечно, милый. Мне очень хочется послушать. Это так интересно. Видите ли, мама? Феликс так неожиданно вмешался в разговор, что все невольно к нему обернулись. Дирек хотел сказать, что мы, жители вест Джон, я, Флора и Стэнли, и даже вы, словом, люди, выросшие в шелку и бархате, до такой степени привыкли считать себя солью земли, что, покидая Лондон, говорим, в городе никого не осталось. Это само по себе нехорошо. Но Дирек хотел сказать, что еще хуже то, что мы действительно соль земли. И если народ вздумает нас потревожить, мы сделаем все, чтобы он нас больше не тревожил. Ты ведь именно это собирался сказать, Дирек? Дирек с немым удивлением смотрел на Феликса. А еще он думал сказать вот что, продолжал Феликс. Старость и традиции, капиталы, культура. и прочий порядок вещей, точно жернова, легли на грудь нашей страны и смелой юности. Сколько бы она ни корчилась, все равно не выбраться наружу. Мы, по его мнению, только притворяемся, будто любим молодость, дерзание и тому подобное, а на деле расправляемся с ними, не давая им даже созреть. Ты ведь это собирался сказать, Дирек?» Да, вы хотели бы с нами расправиться, но у вас ничего не выйдет. Выйдет, я полагаю, и мы сделаем это с улыбкой. Вы даже не поймете, что происходит. Я считаю это подлостью, а я считаю это естественным. Посмотри на стареющего человека. Обрати внимание, как изящно постепенно протекает этот процесс. Вот хотя бы мои волосы. Твоя тетка меня уверяет, будто от месяца к месяцу В них незаметно никаких перемен, а между тем они все больше, вернее, их становится все меньше. Пока Феликс разглагольствовал, Фрэнсис Фриланд сидела, прикрыв глаза, но тут она внезапно их подняла и пристально посмотрела на макушку сына. «Милый», — сказала она, — «у меня есть как раз то, что тебе нужно. Когда будешь уходить, обязательно захвати с собой». Джон тоже собирается попробовать. Поток философских рассуждений был так неожиданно прерван, что Феликс заморгал, как вспугнутая сова. — Мама, — сказал он, — только у вас есть дар всегда оставаться молодой. — Что ты, милый, я ужасно старею. Мне так трудно бороться с дремотой, когда люди кругом разговаривают. Но я это непременно в себе поборю. Так невежливо и некрасиво. Я иногда ловлю себя на том, что дремлю с открытым ртом. «Бабушка», — спокойно заметила Флора, — «у меня от этого есть чудное средство, последняя новинка». На лице Фрэнсис Фриланд мелькнула нежная и чуть смущенная улыбка. «Ну вот», — сказала она, — «вы меня подразниваете». Но взгляд у нее был ласковый. Едва ли Джон понял, куда Феликс метит своими речами. Скорее всего, он просто все прослушал, будучи чиновником Министерства внутренних дел. Он привык пропускать все мимо ушей. Капиталы для Джона были капиталами, культура – культурой, а прочный порядок вещей уж, несомненно, казался прочным. Все это ничуть не было признаком старости. Ну а социальные проблемы, или хотя бы то, о чем кричат эти горячие юнцы, все это он знает как свои пять пальцев. И обобщать тут глупо. Он и так по горло занят женским вопросом, неурядицами с рабочими и тому подобным. У него нет времени философствовать. Да и вообще это занятие сомнительное. Человек, который ежедневно, по много часов, занят настоящим делом, не станет тратить время на праздные разглагольствования. Однако, хотя Джон и пропустил речи Феликса Мимушей, все же он был раздосадован. Когда философствует родной брат, это всегда действует на нервы. Нельзя, конечно, отрицать, что положение в стране трудное. Но уж капиталы, простите, и тем более прочный порядок вещей здесь ни при чем. Виноваты во всем только индустриализация и свобода мысли. Проводив гостей, Джон поцеловал мать и пожелал ей спокойной ночи. Он гордился своей матерью. Она замечательная женщина и всегда держится так, будто все обстоит как нельзя лучше. Даже ее смешная манера покупать всякие новинки, чтобы помочь людям, тоже вызвана стремлением видеть все в наилучшем свете. Вот уж кто никогда не распускается. Джон преклонялся перед стойками, перед людьми, которые предпочитают погибнуть с поднятой головой, чем прозябать поджатым хвостом. В своей жизни он, пожалуй, больше всего гордился одним эпизодом. Во время школьных состязаний в беге на одну милю Он, приближаясь к финишу, услышал вульгарную фразу одного из оркестрантов. Вот этот, хорош, дышит через свой нос. Если бы в тот момент Джон соблаговолил вобрать воздух ртом, он победил бы. Однако к своему великому горю проиграл, но зато не позволил себе никакой распущенности. Итак, поцеловав Фрэнсис Фриланд и проводив ее наверх взглядом, она задыхалась. Поднимаясь по лестнице, но все равно заставляла себя дышать только носом. Джон пошел к себе в кабинет, закурил трубку и засел на часок-другой за доклад о количестве полицейских, которыми могут располагать различные графства в случае новых аграрных беспорядков. Уже были ведь стычки незначительные, конечно, в одном или двух районах, где еще чувствуется кровь датских предков. Джон умело оперировал цифрами. проявляя именно ту степень изобретательности, которая отличает человека от машины. Она-то и обеспечила ему уважение в департаменте, где нередко бывало нужно из десяти полицейских получить двенадцать. Умение Джона манипулировать цифрами ценилось очень высоко, ибо хотя в нем не было американского блеска, воспитанного игрой в покер, его отличал особый английский оптимизм. Опасный только в тех редких случаях, когда его проверяют делом. Джон трудился, пока не выкурил вторую трубку, затем посмотрел на часы. Двенадцать. Спать еще рано. Он с неохотой, и это длилось уже много лет, ложился спать, потому что, почитая память усопшей жены и блюдя достоинства чиновника Министерства внутренних дел, не распускался и не уступал искушениям плоти. Однако в эту ночь Цифры наличных сил провинциальной полиции почему-то не принесли ему никакого подъема и вдохновения. В этих полицейских была какая-то упрямая английская добропорядочность, которая просто приводила его в отчаяние. Их было десять, и они упорно оставались десятью. Склонив лоб, который к большому огорчению Фрэнсис Фриланд стал слишком высоким, на выхоленную руку Джон задумался. Это молодежь, у которой все впереди. Неужели он ей завидует? Доволен ли он своим возрастом? Пятьдесят. Уже пятьдесят. Ископаемая. Да еще министерское ископаемое. Он похож на зонтик. Каждый день его ставят под вешалку, пока он опять не понадобится. Аккуратно свернутый, с резинкой и пуговичкой. Этот образ, впервые пришедший ему на ум, Ничего подобного с ним никогда раньше не бывало, — его удивил. Когда-нибудь он тоже износится, разлезется по всем швам, и его закинут в угол или подарят лакею. Он подошел к окну. Недурно пахнет, весной или чем-то таким, и ничего не видно, кроме домов, похожих на его собственный. Он поглядел вверх на кусок неба, которому досталась честь быть видным из его окна. Он что-то подзабыл, где какая звезда. Но вот это, несомненно, Венера. И он вспомнил, как двадцать лет назад он стоял на палубе у перил во время свадебного путешествия и учил молодую жену, как узнавать звезды. И какое-то чувство, глубоко запрятанное в сердце Джона, уже давно загрубевшим и поросшим хом, вдруг поднялось, встрепенулось и причинило ему боль. Неда! Он перехватил ее взгляд, обращенный на этого юнца. Вот так и Эн когда-то смотрела на него, Джона Фриланда, ставшего теперь министерским ископаемым, зонтиком под вешалкой. А вон там полицейский. Как он смешно выглядит, загребает ногами, размахивает фонарем и пробует заперты ли ворота. Проклятый запах боярышника. Неужели это боярышник? Доносится даже суда, в самое сердце Лондона. Как она смотрела, эта девочка! Почему он разрешил довести себя, Джона Фриланда, до такого состояния, что он готов душу отдать, лишь бы поймать обращенный к нему женский взгляд, почувствовать прикосновение женских рук и запах женских волос? Нет, так нельзя! Он выкурит папиросу и ляжет спать. Погасив свет, Джон стал подниматься наверх, как скрипят ступеньки, наверное, бобрик вытерт. Была бы в доме женщина, она бы и за этим приглядела. На площадке второго этажа он остановился. У него была привычка смотреть оттуда вниз, в темную прихожую. И вдруг он услышал голос, высокий, нежный, почти молодой. — Это ты, милый? — у Джона замерло сердце. — Что это? но тут он заметил, что дверь в комнату, в бывшую комнату его жены, открыта, и вспомнил, что там ночует мать. — Как? Ты еще не спишь, мама? — Нет, милый, — отозвался веселый голос Фрэнсис Фриланд, — я никогда не засыпаю раньше двух. Зайди ко мне. Джон послушался. Высоко на подушках лежала его мать, укрытая аккуратно расправленным одеялом. На ее точеной голове была наколка из тонких кружев. Белые пальцы на пододеяльнике непрерывно шевелились. На губах светилась улыбка. «У меня тут есть кое-что для тебя, милый», — сказала она. «Я нарочно оставила дверь открытой. Подай мне вон тот пузырек». Джон взял с ночного столика возле кровати совсем маленький пузырек. Фрэнсис Фриланд открыла его. и достала оттуда три крошечные белые пилюли. — Вот, прими их, — сказала она. — Ты себе не представляешь, как они усыпляют. Волшебное средство и совершенно безвредное. Положи на язык, а потом проглоти. Джон положил пилюли на язык, вкус у них был сладковатый, и проглотил. — Если они помогают, почему же ты сама никогда не засыпаешь раньше двух? — спросил он. — Фрэнсис Фрилан заткнула пузырек пробкой с таким видом, будто она закупорила там и бестактный вопрос. «На меня они, милые, почему-то не действуют, но это ничего не значит. Это чудное средство для тех, кому приходится так поздно ложиться, как тебе». Она испытующе уставилась на него. Казалось, ее глаза говорили. «Да, я-то ведь понимаю, ты только делаешь вид, будто работаешь». Ах, если бы только у тебя была милая, любящая жена. Перед отъездом я тебе оставлю эти пилюли. Поцелуй меня. Джон наклонился, и мать поцеловала его, как умела это делать только она. С такой неожиданной душевной силой, которая пронизывала насквозь. С порога он оглянулся. Она улыбалась, приготовившись стоически переносить свою бессонницу. Закрыть дверь, мама. Да, милый. Чувствуя, что горло у него подступает комок, Джон поспешно вышел и закрыл дверь.